Роберт. 4 апреля. День. «Не переживайте, мужики, заделаю я вам окно. Или вы сами в городе найдете такую же модель. Снимите дверь целиком и заменим». Альгис рассматривал наш RX-4, в задней части которого зияло несколько дыр. А стекла осыпались мелкой крошкой. Радуйтесь, что самих не зацепило. Радоваться, конечно, было чему. Когда подъезжали к территории поселка, Какой-то придурок принял нас за бандитов. Сидя в кустах, выстрелил из охотничьего ружья. Идиот. Когда стекло разлетело с брызгами по салону, я пригнулся и надавил на газ. А Айвор, сидевший рядом, покрыв белый свет по такой-то матери, несколько раз выстрелил в ответ. В общем, слегка ошалели от такой встречи. Останавливаться не стали. Потом найдем стрелка и устроим ему разбор полетов. Но сначала домой. Подъехав к даче... Увидели Альгиса, который вышел нам навстречу, открыл ворота и что-то крикнул в глубину сада. Оттуда выбежала Аста и кинулась мне на грудь, стуча кулачками по жилету. «Идиоты! Вы оба идиоты!» «Ну, блин, спасибо. Мало нас обстреляли, так еще и дерутся!» Я оглянулся на вылезающего из машины Айвора, который поздоровался с соседом и теперь, ухмыляясь, наблюдает за этой сценой. «Аста, ты чего?» Я взял ее за плечи. Смотри-ка, глаза заплаканные, сама нервная. Чего плачешь? Сказали, что если застрянем, то приедем утром. Запомни, чудачка. Мы всегда держим свое слово. Сказали, вернемся. Значит, так оно и будет. Дураки. Вытирай слезы, сказала она и погрозила Айвору. Тебе тоже достанется, не улыбайся. А что я? Я вообще молчу. Развел руками Айвор. В общем, встреча прошла бурно. От салюта до слез и кулаков. Еще букета цветов для полноты картины не хватает. Из дома медленно вышел кот Лёвка. Потерся мою ногу и начал зевать, потягиваясь всем телом. Ясно, тоже дом не ночевал. Пойди соседскую кошку обхаживал. Ну что, дело нужное. Коты издалека зомби чувствуют. Так что на продаже котят будем иметь небольшой гешефт в посёлке. Выгрузили вещи, одновременно рассказывая про наши небольшие приключения – А перестрелки в лесу благоразумно умолчали. Не хватало нам еще лишних слез. Пока повеселевшая Аста готовила плотный завтрак, кушать страшно хотелось, начали разбирать добычу. Четыре полных канистра бензина. Это сразу в подвал убираем. Можно сказать, стратегический запас. Сумка с продуктами и концентраты на кухню. Трофейный АК-74М. В сторону, потом займусь. Патроны 420 штук. Зело хорошо. Обрез и ИШ-71 повертели в руках. Ничего, почистим. Пойдут на обмен. На ту же солярку для генераторов поменяем у соседей. Из домика, где мы ночевали, прихватили несколько пледов из чистой шерсти. Четыре пачки риса, начатая пачка муки и полупустая пачка табаку. Там же нашли новенький ноутбук и цифромыльницу. Фотоаппарат оставим себе, он маленький. Как раз в карман жилета помещается. Пригодится. А компьютер отдали Альгису. Будет пассиансы перед сном раскладывать. Или мемуары на досуге писать. Я ему даже название подкинуть готов. Есть время жить. К примеру, Айвор перед самым отъездом нашел в одном из стройных шкафов десяток комплектов нового постельного белья. Чему мы очень обрадовались. Ему вообще на находки везет. В пустом гараже нашел ящик с разными инструментами, который Альгис, урча как довольный кот, тут же уволок в мастерскую. Ему и везли, кому же еще? Среди личных вещей, найденных в пижо, нашелся мешок с куклами. Мы с Айвером хмуро оглянулись на кухню, где аста гремела кастрюлями. А потом он схватил игрушки и ушел к новому соседу. Правильно, нечего вызывать ненужные расспросы. На вопросительный взгляд Альгиса я дернул щекой. «Потом расскажу». Разобрав вещи, мы усели завтракать. Гуляш, а точнее, тушеная картошка с тушенкой. Уже немного приелись, но ничего, надо радоваться тому, что есть. Притом Аста обещала на обед оладушки сделать. В привезенном пакете нашлись дрожжи. Когда мы сыто отвалились от стола, сосед нас огорошил новостью. «Бандиты вчера приезжали, утром, вы как уехали, часа через три». «Нифига себе новость!» вытаращились мы на него. «И что было?» «Ничего особенного. Сразу после вашего отъезда я все оружие упаковал в сумки и спрятал. А Асту отправил на чердак. У меня есть там где укрыться». Но они не грабить приезжали. Доктора увезли». «Лешку?» «Да, его. Не переживайте», махнул рукой Альгис. «Вечером его вернули. Он, кстати, приходил к нам, вас искал. Сказал, что сегодня зайдет». К обеду. «А откуда они узнали, что среди поселенцев доктор есть?» Спросил Айвар. «Они сюда один раз приезжали и долго не были. Кто стуканул?» «Может, поинтересовались у соседей?» Альгис пожал плечами. «Сам понимаешь, если правильно спросить, то люди быстро расскажут. Жить всем хочется». «Странно, что в этот раз они никого не грабили. Прямо на удивление. Причем ехали точно, словно знали, где его дача. Значит, кто-то рассказал». Но это не ваш любимчик Видмонтос, они у его дома не останавливались. А Дока вернули целым или со следами санобработки? Целый и невредимый, правда какой-то потерянный приехал, словно нашкодивший кот. Да и при разговоре глаза отводят, Альгис задумался. Знаете, парни, после этих лекарств на верхних этажах от него любой шкоды можно ожидать. Посмотрим. Я с наслаждением закурил и взял поданную осты чашку чая. «Спасибо, хозяюшка. Придет, узнаем, что нового у бандитов». «А вы к ним того самого не наведывались в гости?» Хитро прищурившись, спросил сосед. «Неужто не заглянули?» «Да нет какие там гости?» Айвор показал глазами на Асту. «В городе было много делов, не до бандитов». «Ну и это, конечно», — понимающе кивнул Альгис. «Дорога дальняя, все по живописным местам. Автоматик, наверное, дороги нашли. С простецким видом» поинтересовался он. «А где же еще?» – удивился я. «Конечно, дороги». После еды мы немного расслабились. Айвор отправился отсыпаться, в городе он дежурил под утро, самую противную, собачью вахту просидел у окна, а я занялся автоматом. Чистили его последний раз давно. Наверное, еще позапрошлый хозяин, тот, который до бандита им владел. Поэтому я залил ВД-40 куда только мог и оставил полежать минут на 20 а сам тем временем набил трубку табаком и уселся на лавочке. Аста присела рядом и начала вычесывать кота, изредка бросая взгляды в мою сторону. «Роберт, хотел спросить одну вещь». «Даже знаю, какую», затянувшись душистым дымом, сказал я, «когда мы поедем в клапеду. «Да, понимаешь, очень переживаю из-за своих». Она замялась. «Мне очень тяжело быть в неведении, что с ними, живы ли они». Вот штурманем клинику и поедем, обещаю. Даст бог, разыщем твоих и притащим их сюда. Потом найдем тебе мужа хорошего, замуж выдадим и будем жить припеваючи. Лет через двадцать мы с Айваром уже старые будем. Останется сидеть на заваленке и за детишками присматривать, чтобы не баловались. Согласна на такое житье? Согласна, она вздохнула. Конечно, согласна. «Ну и чудно, а то все феминизм, феминизм, от лукавого все это, замуж тебе пора». «Нарожаешь детишек, в них счастье, а не в мнимом равноправии полов». «Да». Аста посмотрел на меня и грустно улыбнулась. «Роберт, неужели ты думаешь, что большинство современных женщин прямо повернуты на карьере и равноправии? Не знаю, может и есть такие, но поверь, ни разу не встречала. Все эти разговоры про сексизм и прочую ерунду – Вроде образы сильной женщины, не более чем тоска, а сильном мужчине рядом с тобой. Когда его нет и приходится рассчитывать только на себя, тогда и возникает этот глупый лепет, словно месть за упущенный кусочек простого женского счастья. Хотя и мужчина в этом виноват, согласись. Обленились, расслабились, предел мечтаний пива и телевизор. Эпидемия прекрасно показала современный мир. Среднестатистический мужик слаб и беззащитен.